Глава 22 Это было унизительно. Лечить, стоя на коленях, того, кого ты ненавидишь. «Завтра снова жду вас, мисс Гамильтон», — сказал принц, отпуская меня в освояси. «С утра». Я ничего не ответила. Направилась к двери, расправив плечи. «Если он хочет видеть меня подавленной, то не дождётся». рольд давил на шею, словно петля, и в этом он совсем не был похож на тот невесомый, что создавал Вейтон. Сложность узора Рольта отражает силу чувств его создателя. вспомнили слова Мэг. На этом же вовсе не было никакого узора. Просто ледяной обруч. Думать о нём было больно, но так просто мириться с ним я не собиралась. Даже если единственным способом избавиться от него будет смерть. Моя или кронпринца. Мой арест продолжался. Сидя в заперти в своей комнате, я слышала голоса ребят, которые возвращались после занятий. Мэган, Фелиса, Алекс, Роб. Как же мне хотелось их увидеть. Рассказать им всё, попросить совета, возможно, узнать что-то о Вейтоне. Однако ко мне никого не пускали. Только принесли обед, к которому я почти не притронулась. Сходила с ума от неизвестности и страха за Вея. Где он сейчас? Допрашивали его или нет? Виделся ли он с принцем? И вообще, всё ли с ним в порядке? За окном сгущались сумерки, а я так и сидела, не переодевшись и не зажигая свет. На голоса в коридоре уже не обращала внимания, поэтому не сразу услышала, как в двери ворачивается замок, кого-то впуская ко мне. «И чего это ты сидишь без света?» — спросил знакомый голос, и я встрепенулась, не поверив своим ушам. «Глория?» Я не знала, как относиться к её появлению. «А кто же ещё?» Она сама зажгла брау зеркало и спросила, понизив голос. «Ну, как ты тут?» «А ты как ко мне попала?» — задала я встречный вопрос. «Как тебя пустили?» «А спецразрешение?» Герцогиня тихо хихикнула и показала мне бумагу с золотым гербовым тиснением. Я сама нарисовала его. Никто не заподозрил, что оно не настоящее. «Ты чего на меня так смотришь?» Она нахмурилась, заметив мою настороженность. «А как я должна на тебя смотреть?» — спросила я. «Откуда мне знать, зачем ты пришла? Может, по поручению принца?» «Вообще-то я пришла тебя проведать», — с обидой отозвалась Глория. «И рассказать о Вейтоне, чтобы ты не беспокоилась. А главное — сказать, что с тобой хочет увидеться Джулиана». От одного упоминания о Вей сердце забилось чаще. Однако настороженность не пропала. «Не знаю, могу ли тебе доверять», — прямо сказала я. «Не знаю, на чьей ты стороне». «Ну, как же мне тебе это доказать?» Глория взмахнула руками и горестно вздохнула. «Хотя мне понятно твоё недоверие. Если бы здесь был Вейтон, он бы доказал тебе, что я говорю правду». «Вижу, вы с ним сблизились». Не удержалась я от колкости. «О, перестань!» Она сделала большие глаза. «Ты ревнуешь?» «Брось глупости». Между нами нет и капли чувств, разве что дружба. А когда-то ты говорила, что не отступишься от него, напомнила я. Ох, когда это было?» Отмахнулась глори и, сбросив плащ, села на кровать. «Я сама тогда заблуждалась и не знала, что Вейтон тебя любит, а он любит. Я даже завидую тебе немного. Нет, не потому что это Вейтон», — поспешно добавила она, — «а просто». «Мне бы хотелось бы, чтобы меня так тоже любили, например...» «Нет, неважно», — герцогиня смущенно улыбнулась. «Тим?» — осторожно предположила я. «Это так заметно, да?» Глория покраснела до кончиков ушей. И это уже точно подделать было невозможно, как и растерянную улыбку и блеск в глазах. «Это он, да. Лора!» — она перешла на шёпот. «Мне очень стыдно признаваться...» «Но, кажется, я влюбилась. Я постоянно думаю о нём, ищу с ним встреч. Мне нравится говорить с ним. Нравится, когда он касается меня. И я ревную его к другим девушкам. Страшно ревную. И это ужасно. Почему?» Я невольно улыбнулась. «Ну как же? Мы ни одного круга. И вдруг я ему не нравлюсь? Вдруг моя любовь безответна? Моё сердце разорвётся от горя?» И первое, я никогда не признаюсь. И родители, они не одобрят этого. Тим хороший парень. Действительно хороший, отозвалась я. Не знаю, насколько глубокие его чувства. Да и девушки вокруг него всегда вьются. Но мне всё равно кажется, что ты ему симпатична. Правда? Глаза Глории сгорели надеждой. Думаю, да. Снова улыбнулась я. Но если бы у меня была возможность, я бы попробовала разузнать у него о тебе. «Однако сейчас, увы, это не в моих силах». Я со вздохом обвела свою комнату взглядом. «Да, дела». Герцогиня вздохнула вслед со мной. «Провалился наш план. Так бестарно провалился». В ее голосе слышалась досада. «Не понимаю, как так вышло? Я же проводила Гарольда в его покой, даже помогла уложить его. Почему он проснулся и вышел на балкон?» «То есть это все произошло на балконе?» — удивилась я. Глория кивнула. «Гарольд на балконе создал ледяной клинок и проткнул им себя. Но удар был не очень сильным и точным, видимо. Гарольд еще бил под алкоголем. Промазал. Это был не в этом, ты ведь понимаешь?» — сказала я. «Мы были с ним здесь, в моей комнате, всю ночь». «Понимаю уж?» — Глория тряхнула головой. вейтон не идиот чтобы так подставиться да и план был другим вы должны были сбежать а откуда стража узнала что вы у меня хороший вопрос задумалась герцогиня даже я этого не знала по плану вы должны были встретиться позже у ворот но голь то вырыил раньше вот видимо вейтон и импровизировал может кто то видел его или тебя вы был осторожен да и я тоже «Интересно. Очень интересно. Как вы?» Спросила я о том, о чём сейчас волновалась больше всего. «Ты сказала, что знаешь что-то о нём. Где он?» «Его же не отправили в королевскую тюрьму?» «Нет, он пока здесь, в подвале главного корпуса, под охраной», — ответила Глория. «Карольд, пока не покажет его отцу!» Она удручённо усмехнулась. «Будет сводить счёт и сам. Признаться?» «Он ребёнком был гадким и избалованным, а сейчас и вовсе стал гадом». а «Он не убьёт вы». От этой мысли стало страшно. «Будем надеяться, не успеет». «Чулиана!» — вспомнила внезапно Глория. «Она же ждёт тебя». «Где? И как я выйду отсюда?» — я показала на дверь. «А я на что?» Герцогиня хитро улыбнулась. «Разъевайся!» И сама принялась расстёгивать пуговицы на платье. «Ну же, поторапливайся!» «Вот заменят с одеждой». «Ты это серьёзно?» «Я несколько растерялась». «Я что?» «Зря плащ с капющённым надевала». «Давай, Лора, давай!» Я кивнула и стала быстро снимать с себя одежду. «Постой». Вдруг вспомнила и показала Глории Рольд. «А как быть с этим?» «Вот же мерзавец!» Протянула герцогиня, разглядывая обруч. «Ну ничего. Рольд сейчас спит». ему дали другое снотворное так что он не будет следить за тобой и почувствовать ничего ты и в прошлый раз была уверена что он спит напомнила я сейчас точно я заглядывала к нему перед тем как идти к тебе нет ну какой же подлец она снова посмотрела на рольд я думала такое могут только члены семерки провернуть сказала я натягивая на себя платье глории хотя раньше ведь рольд использовали все аристократы «Это, конечно, плохо», — покачала головой герцогиня. «Значит, тебе надо поторопиться. Хорошо, что Ройльд мысли не читает, только эмоции». «Так», — она осмотрела меня с ног до головы. роста ты почти одинакового со мной. Фигуры тоже. Волосы. Ты свои соберешь в пучок, а я...» Глория быстро нашла мою шкатулку для шитья. «Что ты собираешься делать?» Я ужаснулась, увидев, как она подносит ножницы к своим волосам. «Отрастут», — ответила она и без колебаний отрезала одну прядь затылка, а затем вторую, и сзади не видно. «Дай несколько заколок, сейчас приделаем тебе, Глория». Я была поражена таким поступком. Похоже, я зря сомневалась в её искренности. «Иди сюда», — подозвала она меня и приколола две свои пряди по обе стороны моего лица. «Вот так». Теперь накинь капюшон, на лоб, чтобы видны были рыжие волосы. Отлично. Вперёд. Джулиана ждёт тебя на стадионе у профессора Лотта. Она сказала, что ты поймёшь, где это. Пойму, — улыбнулась я. Разрешение не забудь. Глория подала мне бумагу. И храни тебя, Альвей. Гвардейц пропустил меня беспрепятственно. Я всё-таки на всякий случай сказала, подражая голосу и акценту Глории. «Я ещё вернусь». Кажется, он ничего не заподозрил, просто кивнул в ответ. Я натянула капюшон поглубже и направилась к лестнице. Еле сдерживалась, чтобы не побежать о По пути никого из ребят не встретила, что уже было хорошо. Свидетели мне не нужны. На стадионе в этот час уже было пусто. Только в подсобке профессора Лотто горел свет. Полагаю, именно там меня и ждут. «Лора, хвала Авио». Джулиана стремительно поднялась мне навстречу. Значит, у Глории получилось. Ей даже пришлось пожертвовать своей красотой. Я с лёгкой усмешкой указала на свои накладные рыжие локоны. И вновь стала серьёзной. Что-нибудь слышно о Веем? «Мы знаем, где его держат», — отозвалась Джу, глянув на лото. но пробраться к нему пока не можем». «Принц поставил охранять его только своих гвардейцев», — добавил профессор. «Никого из боевого отряда туда не подпускает». «Его допрашивали. Он встречался с принцем?» «По нашей информации нет», — ответила Джулиана. «А чего принц хотел от тебя?» «Я подробно рассказала, как прошла моя встреча с его высочеством и чем она закончилась». Увидев Ройльд, Джу сокрушенно вздохнула. «Теперь тебе вдвойне следует быть осторожной. А ментальная защита? Это любопытно. Кто же мог её тебе поставить? Может, отец ещё в детстве?» Предположила я, хотя уже сто раз за сегодняшний день это обдумывала. С другой стороны, меня ещё в прошлом году смотрели и Декан Йорд, и профессор калим но ничего подобного не заподозрили. Они, конечно, не менталисты, но... Да и в этом году уже меня как раз проверял профессор Бирт на ментальное воздействие ничего не нашёл. Вспомнила я. А если это он поставил защиту? Джу задумалась. Зачем? Озадачилась я. Кстати... Вчера на балу он читал мои мысли. Во всяком случае, мне так показалось. Хотя... Нет, ничего не понимаю. Я сжала голову руками. Ладно, оставим пока эту защиту. Как с Вейтоном быть, есть идеи? Кстати, он ведь собирался с кем-то встретиться утром перед венчанием. Всплыл ещё один забытый момент в памяти. Говорил, это что-то важное и касается короля. Я сама встретилась с тем человеком, ответила Жулиана. Правда, пока к королю попасть не удалось. «Это касается принца, да?» Спросила я. Но тут же спохватилась. «Нет, не говорите мне ничего. Мне, наверное, лучше пока не знать. Поскольку если менталисту его высочества всё же удастся снять блок, он всё считает». «Ты права. Будем надеяться, скоро Вейтон сам тебе всё расскажет», согласилась Джулия. «Он говорил, у него есть план при любом исходе событий. На такой случай тоже есть». Я слабо улыбнулась. «У Вэя всегда есть план», — усмехнулась Джу. Однако по затаённой тревоге в её взгляде было понятно, что это не совсем так. Но я всё же ответила с убеждением. «Уверена, мы скоро увидимся». «Надо найти того, кто подставил Вэйтона», — заговорил Лот. «То, что это подстава, я не сомневаюсь». «Сам принц не мог?» — высказала предположение Джулиана. «Принц действительно ранен, довольно серьёзно», — ответила я. «Я проверяла. Над ним, конечно». Хорошо поработали его целители, оказали первую помощь. Он даже встать на ноги смог, но до полного выздоровления ещё далеко. Он очень слаб. Не думаю, что принц так бы рисковал, чтобы навредить вейтону Думаю, он нашёл бы другой способ, более безвредный для себя, чем этот. Например, такой. Джу вздохнула и взглядом показала на мой Роэльт. Но убить-то принца хотели с помощью магии принуждения, заметил Лот, а не какой-то другой. Это подтверждаю и я, поскольку тоже присутствовал при считывании следа. Это неоспоримый факт. Значит, кто-то еще обладает такой же высшей магией, неучтенной, по-видимому, или смог подделать ее. Джулиана посмотрела на меня. Как там твой друг Роб поживает? Роб, страх от догадки, такой простой, лежащий на поверхности, заполнил сердце. Для того, чтобы скопировать магию, нужно прикоснуться к ее носителю, так ведь? сказала я, обмирая. «Или скопировать в момент её использования», добавил Лот. «А после копирования применить в течение нескольких часов и только один раз». «Но Вейтон не использовал свою магию принуждения», задумчиво сказала я. «Во всяком случае, прошлым вечером». «Вот коснуться его». Перед глазами возник внутренний дворик, украшенный гирляндами. Вейтон с порезом на шее. И Ро, протягивающий ему свой платок... В тот момент я даже не задумывалась, откуда он там появился. Решила, что он просто проявляет заботу, ведь мы помирились. Но тогда выходит Роб, отдавая Вэю платок, просто искал повод прикоснуться к нему. Неужели это правда? Неужели... Святой Алвей, пусть это окажется неправдой, прошептала я, закрывая лицо руками. Пусть мы ошибаемся. Роб... Завтра первое занятие у его курса «Моя боёвка». сказал профессор Лот, сжимая кулаки. «Я вытрясу из него всю правду. А если не появится на занятии, из-под земли достану. Только будь осторожнее. Лишний шум нам сейчас не нужен», — мягко попросила его Джулиана. И «Я только сейчас заметила, что она обратилась к нему на «ты». А Лёта, кажется, тронулся». «Решила поучить своего учителя?» — хмыкнул Лот. «Делать мне больше ничего Джо улыбнулась в ответ. «Я просто переживаю за всех». Она бросила взгляд на часы. «Лора, тебе пора идти. Ты у нас уже больше часа, не надо рисковать». «Да, я пойду, а то Глория там одна», — спохватилась я. «Мало ли, я бы хотела тебя проводить. Но если нас заметят вместе...» «Всё в порядке. Я сама дойду». «Лора, мы всегда рядом. Помни это», — произнесла Джулиана. «Но всё равно береги себя. От принца можно ожидать чего угодно. А мы пока будем думать...» Как помочь, Вэю? Я тоже буду думать, как ему помочь. Со своей стороны. Я улыбнулась и поспешила к двери. Будем держать связь через Глорию. Бросила мне вслед Джу. Я кивнула на прощание и покинула подсобку.